В двенадцатом часу Марек, простившись со всеми, зашел к Мур. Придерживая ступнями теплую грелку, она осмотрела телевизор и ела шоколад. Это был один из основополагающих принципов. Одно удовольствие не должно мешать другому. Что же касается грелки, против которой последнюю 30 лет возражала Анна Федоровна, Мур с юных лет привыкла укладываться в подогретую постель даже в тех случаях, когда теплый пузырь был не единственным ее ночным спутником. Почтительно склонившемуся перед ней Марику она снисходительно протянула узкий листок, исписанный до половины шаткими буквами. «Это тебе, дружочек. Там мне кое-что нужно» не глядя сунул листок в карман. «С большим удовольствием!» Он знал, как обращаться со старухами. Он вышел. Анна Федоровна замешкалась, поправляя торчком стоявшие за спиной Мур подушки. Мур, облизнув замазанный шоколадом палец, загадочно улыбнулась и спросила вызывающе. «Ну, теперь ты видишь?» — Что? — удивилась Анна Федоровна. — Что я вижу? — Как ко мне относятся мои любовники? — ухмыльнулась Мур. — Первые признаки помрачения, — решила Анна Федоровна. Дети хотели проводить его до гостиницы. Остановился он неподалеку, в бывшем Балчуге который преобразился за последние годы во что-то совершенно великолепное, вроде того хрустального моста, который перекидывается по волшебному слову за одну ночь с одного берега на другой. «Нет, будем считать, что уже попрощались», — объявил он неожиданно твердо, и Гриша, привыкший конючить по любому поводу и отконючивать свое, сразу покорился марек намотал на шею нестерпимо красный шарф и перецеловал в последний раз детей так естественно, как будто не пять дней тому назад с ними познакомился. Потом он снял с вешалки, оплешивившую на груди шубу Анны Федоровной, и сказал своим безапелляционным тоном «Пройдемся напоследок». Анна Федоровна почему-то согласилась хотя за минуту до того и не думала выходить с ним на улицу. Слово не говоря, она впялилась в шубу, накинула оренбургский дареный платок. Брала она подарки, если ей их приносили. Коробки конфет, книги, конверты с деньгами. Брала и сдержанно благодарила. Но цен за свои операции никогда не назначала то есть вела она себя в этом отношении точно так, как ее покойный отец, о чем и не догадывалась. На улице он взял ее под руку. Из Лаврушинского переулка они вышли на Ордынку. Было чисто, бело и безлюдно. Редкие прохожие оглядывались на сухощавого иностранца, в одном светлом пиджаке, не спеша прогуливающего, упакованную в толстую шубу немолодую гражданку, которая никем не могла ему приходиться, для домработницы слишком интеллигентна, для жены стара и дурно одета. «Какой прекрасный город!» Он почему-то остался у меня в памяти сумрачным и грязным. «Он разный бывает». Вежливо отозвалась Анна Федоровна. «Зачем ты приехал?» — подумала она. «Все переворошил, всех встревожил». Но этого не сказала. «Пойдем куда-нибудь? Посидим», — предложил он. «Куда? Ночью?» — удивилась она. «Полно всяких ночных заведений. Здесь неподалеку чудесный ресторанчик есть. Мы вчера с детьми там обедали». «Тебе завтра вставать чуть свет?» — уклонилась Анна Федоровна. Марок улетал ранним рейсом. Сама она вставала в половине седьмого. Ссылка на завтрашний день успокоила ее. «Он уедет. Все войдет в колею. Кончится это домашнее возбуждение». «Я хочу пригласить детей на лето в Грецию. Ты не возражаешь?» «Не возражаю. Ты ангел, Анелли, и самая большая моя потеря!» Анна Федоровна промолчала. «Зачем она только вышла с ним? Из многолетней привычки к домашнему подчинению надо было отказаться». Он почувствовал ее внутреннее раздражение, Схватился тонкой перчаткой за ее пухлой варежки. «Анна, ты думаешь, я ничего не вижу и не понимаю?» «Опыт эмиграции очень тяжелый. Очень. А у меня их было три. С польского на русский, с русского на еврит, последние пятнадцать лет английские, и каждый раз проживаешь все заново, от азбуки. Много всего было» и воевал, и голодал, даже и в тюрьме посидел. Каким он был милым мальчиком, студентом-третьекурсником, нисколько не похожим на крепких самцов, исполняющих бодрый обряд собачьей свадьбы возле ее матери. Она по аспирантским обязанностям вела тогда студенческий кружок, и роман завязался между колбочками и палочками. Долго и тщательно она скрывала ото всех их отношения. Стыдно было, что он такой юный. Но именно его юность, отсутствие в нем агрессивного мяса, бессознательным образом ее и привлекали. У него была белая безволосая грудь, и слева, возле соска, располагалось созвездие родинок, ковшек большой медведицы. Он так и остался единственным мужчиной в ее жизни, но она никогда не пожалела ни о том, что был он единственным, ни о том, что именно он, но всегда знала, что брак для нее случайность. Лет в шестнадцать она решила, что никогда не выйдет замуж. Не было для нее ничего противнее, чем мурлыкающий голос, возбужденный смех и протяжные стоны из материнской спальни, вечный гон, «Течка! Течка!» На мгновение она провалилась в сильнейшее детское ощущение несмываемой грязи секса, когда неловко было смотреть на любую супружескую пару, потому что тут же возникала картинка, как они, потея и стеная, занимаются этой мерзостью. «Как прекрасно быть монахиней в белом, в чистом, без всего этого!» Но какое счастье все-таки, что Катя есть! Марек что-то говорил, говорил, но это пролетало мимо, как снег. Но вдруг она очнулась от его запинающихся слов. Настоящее чудо, как проклятие превращается в благословение. Это чудовище, гений эгоизма, пиковая дама всех уничтожила всех похоронила. И как ты это несешь? Ты просто святая. Я святая. Анна Федоровна с ходу остановилась, как будто на столб наткнулась. Я ее боюсь, и есть долг и жалость. Он приблизил к ней свое лицо, И видно стало, что он вовсе не так молод, что кожа у него старческая в мелких острых морщинках и темных старческих веснушках под всесезонным загаром. — Ну чем? Чем я могу тебе помочь? Она махнула серой варежкой. — Домой проводи. Звонил Марек из своего Йоханнесбурга так часто, как не звонили приятельницы из Свиблова. Гриша страстно ожидал его звонков. Коршуном кидался на телефонную трубку и кричал всем без разбору. «Марек, это ты!» Леночка занималась только английским и примеривалась на отъезд. В ней вдруг проснулась прежде несвойственная ей деловитость. Она толково и придирчиво выбирала себе место для будущей учебы. Даже Катя, всегда спокойная и немного сонная, ждала неопределенных перемен, так или иначе связанных с появлением отца, и, кажется, немного поохладела к своему тайному другу, который, напротив, начал вялые разговоры о возможном его уходе из семьи. Марек с энтузиазмом принялся за выполнение своих рождественских обещаний. Первыми ласточками были совершенно ортопедического вида туфли для Мур. Они были исключительно уродливы и, вероятно, столь же исключительно удобны. Их принес прямо домой чуть ли не секретарь израильского посольства, старинный друг Марека. Мур их даже и не примеряла только хмыкнуло. Туфли были на школьном каблуке и на каких-то стариковских резиночках. Амур последние 70 лет носила только открытые лодочки на изящных по мере возможности текущей моды каблуках. За парой туфель последовала пара маленьких компьютеров, причем размер их находился в обратной пропорции с ценой. Позаботился он также и о компьютерных играх, для Гриши. Леночка еще не оправилась от той любительской кинокамеры, которую наставил ей перед отъездом. Еще не успела насладиться тем особым ракурсом мира, который открывается через видоискатель, а новый подарок уже подгонял ее, требовал скорее научиться всему тому, что с его волшебной помощью можно было делать. Наконец, то Через шесть недель после отъезда Марека пришло приглашение из Фессалоник, подписанное некоей Евангелией Даула, приходившейся близкой подругой Марековой жене, о которой только и было известно, что у нее есть подруга-гречанка, которая и пришлет приглашение. Приглашение было составлено таким образом – что они могли ехать в любое время с июня по сентябрь. Гриша, восхищенный до седьмого неба одним видом конверта с прямоугольным окошечком, носился с ним по квартире, пока не натолкнулся на мур, направлявшуюся на кухню в своем металлическом снаряде. Он сунул ей в лицо конверт. «Смотри, мур, мы едем в Грецию на остров Серифос!» Нас Марик пригласил. Глупости какие, фыркнула Мур, которая никогда никаких скидок на возраст не делала. Никуда вы не поедете. А вот поедем, поедем! подскакивая от возбуждения, кричал Гриша. И тогда Мур оторвала руку от поручни своих одынков и протянула восьмилетнему правнуку поднос великолепную фигу сильно торчащим вперед ярко-красным ногтем большого пальца. Второй рукой она ловко выхватила приглашение из рук опешившего мальчишки, не ожидавшего такого дерзкого нападения. Опершись локтями перильца она скомкала конверт и бросила плотный, как хороший снежок, бумажный ком прямо к входной двери. «Гадина!» «Гадина!» — взывал Гриша и кинулся к двери. Катя выскочила из комнаты, схватила сына, не понимая, что произошло между сыном и бабушкой. Гриша расправлял какую-то бумажку и продолжал выкрикивать неожиданные слова. «Гадина поганая! Сука гребаная!» Приспустив печальные веки, Мур с тихой укоризной обратилась к внучке. — Забери своего, выблетка, деточка. — Деточка, детей надо воспитывать! Поскрипывая колесиками, поехала на кухню. Катя, еще не догадываясь, что за комок бумаги теребит рыдающий Гриша, увлокла его в комнату, откуда еще долго раздавались всхлипы. В тот день Анна Федоровна пришла с работы усталой более, чем обычно. Есть вещи, которые утомляют человека гораздо более, чем сама работа. Привезли очень тяжелую девочку. В детском отделении не было врача соответствующего профиля и квалификации. Девочка была Гришиного возраста, с осколочным ранением. Операция была очень тяжелая. Складывая футляр прибор для измерения кровяного давления, Анна Федоровна размышляла, откуда у Мур берется энергия. При таком давлении она должна была испытывать сонливость, слабость, а тут агрессивность, острота реакций. Вероятно, вступают какие-то иные механизмы. Да, геронтология. Да ты меня Не слушаешь? О чем ты думаешь? Я против. Ты слышишь меня? Я не была в Греции. Никуда они не поедут. Мур теребила Анну Федоровну за рукав. Да-да, конечно, конечно, мамочка. Что, конечно? Что ты, мамкаешь взвизгнула Мур? Все будет, как ты захочешь. — успокаивающим тоном сказала Анна Федоровна. «Нет, дорогая моя, на этот раз нет!» — твердо решила Анна Федоровна в первый раз в жизни. Слово «нет» еще не было произнесено вслух, но оно уже существовало, уже проклюнулось как слабый росток. Она решила просто поставить мать перед фактом семейного неповиновения — Никаких предварительных разговоров по этому поводу не вести. Можно было только догадываться, какую бурю поднимет это прозрачное насекомое, когда выяснится, что дети уехали. К началу июня были готовы иностранные паспорта, полученные визы. На 12 июня были заказаны билеты до Афин. На этот же день... В соответствии с тонкой стратегией Анны Федоровны, был назначен переезд на дачу. Продумано было все до мельчайших деталей. Утром Катя с детьми уедет в Шереметьево, что не должно вызвать никаких подозрений, поскольку Катя всегда отправлялась на дачу заранее, чтобы подготовить дом к приезду Мур. На 12 была вызвана машина для перевозки на дачу Мур и Анны Федоровны суматох и переезда Анна Федоровна надеялась смягчить удар, тем более, что и дачные сборы удачно маскировали преступный побег. Гриша и Леночка были просто раздуты ожиданием, особенно Гриша. Полугреческий дедушка объявился очень кстати. Все Гришины одноклассники уже побывали за границей. Он был чуть ли не единственным, кого не вывозили никуда дальше красной пахры, да и сам дедушка, седой, кудрявый, стоящий на борту белой яхты, был предъявлен всему классу и удачно компенсировал отсутствующего отца. В ночь, накануне отъезда, Анна Федоровна и Катя почти не спали. Под позвонил Марек, сказал, чтоб лишнего барахла не брали, в Греции, как известно, все есть, что он ждет не дождется и встретит в аэропорту. В половине восьмого Мур потребовала кофе. Утренний кофе шел с молоком, а послеобеденный полагался черным. Анна Федоровна помогла Мур одеться и сварила кофе, после чего обнаружила, что молочный пакет в холодильнике пуст. Это была Леночкина безалаберность. Она вечно засовывала в холодильник пустые пакеты. Время подходило к восьми. Такси в Шереметьево было заказано на половину девятого. Анна Федоровна в синем домашнем платье, в шлепанцах на босу ногу, выскользнула из дому, побежала на ордынку за молоком. Это занимало никак не больше десяти минут. Она припустила поначалу легкой рысью, но вдруг замедлилась. Утро было необыкновенным дымчатый, чуть голубоватый свет, небо переливчатое, как радужная оболочка огромного самого синего глаза и чистейшая зелень прибранного скверика возле уютной округлой церкви всех скорбящих, куда Анна Федоровна изредка захаживала. Она пошла медленно и вольно, как будто никуда не торопилась. Продавщица Галя, местная ордынская татарка, проработавшая всю жизнь в здешних магазинах, ласково поздоровалась. Лет пятнадцать тому назад Анна Федоровна оперировала ее свекровь. Как Софья Ахметовна? Удивительно, как при таком количестве золотых зубов улыбка получается робкой и детской. Оглохла совсем, ничего не слышит, а глаза видят. Анна Фёдоровна взяла в руки прохладный пакет молока. Через пятнадцать минут уедут дети, а еще через два часа Мур узнает, что они уехали. Скорее всего, это будет уже впохре. Она представила себе побледневшие глаза Мур, тихий хрипловатлый голос, повышающийся до звонкого стеклянного крика, осколки разбитой посуды, самый подлый, самый нестерпимый мат, женский. И увидела вдруг, как уже совершенная она, Анна, размахивается расслабленной рукой и наотмашь лепит по старой на нарумяниной щеке сладкую пощечину. И совершенно все равно, что после этого будет. Чувство чудесной свободы, победы и торжества стояло в воздухе, И свет был таким напряженно-ярким, таким накаленно-ярким, но тут же и выключился. Осознать этого Анна Федоровна не успела. Она упала вперед, не выпуская из рук прохладного пакета, и легкие шлепанца соскользнули с ее сильных и по-немецки прочных ног. Мур в это время уже бушевала. «Дом полон бездельников! Неужели нельзя купить бутылку молока?» Голос ее был прозрачно звонок от ярости. Катя посмотрела на часы. До приезда такси оставалось пятнадцать минут. «Куда подевалась мать?» — недоумевала она. Но делать было нечего, и она побежала за молоком. Знакомая продавщица Галя металась по тротуару, Реденькая толпа собралась перед входом в магазин. Там, на тротуаре, лежала женщина в синем звездчатом платье. Скорая помощь пришла минут через двадцать, но делать ей уже было нечего. Катя, прижимая к груди все еще прохладный пакет молока, твердила про себя. «Молоко, молоко, молоко!» до тех пор, покуда ее не послали за материнским паспортом и уже, подходя к дому, повторяла «Паспорт, паспорт, паспорт». В доме Катя застала шумный скандал. Шофер такси, ожидавший их внизу, как было уговорено, минут двадцать поднялся в квартиру узнать, почему не спускаются те, кому надо ехать в Шереметьево. Гриша, дрожащий от нетерпения, как щенок перед утренней прогулкой, завопил счастливым голосом «Ура! Мы едем в Шереметьево!» Мур, покачиваясь в своей металлической клеточке, вышла в прихожую и догадалась, что ее хотели обмануть. Она забыла и про кофе, и про молоко. В выражениях, которые даже шофер слышал не каждый день своей жизни, она объявила, что никто никуда не едет что шофер может убираться по адресу который привел шофера молодого парня с дипломом театрального института в чисто профессиональное возбуждение и он прислонился к стене наслаждаясь неожиданным театром где это поголовая курица кого она хотела обмануть она подняла вверх костлявую кисть Рукав ее старого драгоценного кимоно упал, и обнажилась сухая кость, которая, если верить Иезекиилю, должна была со временем одеться новой плотью. Катя подошла к Мур и, размахнувшись расслабленной рукой, наотмашь влепила по старой, еще не накрашенной щеке, сладкую пощечину. Мур мотнулась в своей клеточке, потом замерла, вцепилась в поручни капитанского мостика, с которого она последние десять лет после перелома шейки бедра руководила всеобщей жизнью, и сказала внятно и тихо. — Что? Что? — Все равно будет так как и я хочу катя прошла мимо нее на кухне вспорола пакет и плеснула молоко в остывший кофе